Часть вторая. Син голубки. Трудно сказать, лежит ли мел в основе характера всех лапси-англичан, но присутствие его в организме наших жопеев и тренеров – факт неопровержимый. Живут они по большей части среди меловых холмов Южной Англии. где много воды. Умеют дело с лошадиными суставами, и известковый элемент стал для них чуть ли не признаком. Они часто отличаются костлявыми носами и подбородками. Подбородок Гринвотера, отставного жакея, ведавшего конюшни Валадарки, выступал вперед так, словно все долгие годы участия в скачках, он использовал его, чтобы помочь усилиям своих коней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 поверх природной живости этого порядка, которая наблюдается, скажем, утром свободе. Он был женат, имел двух детей и относился к семье с молчалевой нежностью человека 35 лет, прожившего в непосредственном общении с лошадьми. В свободное время он играл на флейте. В Англии не было более надежного человека. Вэлл, заполучивший его,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 Рандавель, сын Катира и Голубки, от которого ждали так много, что говорить о нем вообще не полагалось. Тем более удивился Вэл, когда в понедельник на аскотской неделе его тренер заметил. Мистер Дарти, тут сегодня какой-то сукин сын, смотрел лошадей на Голубе. Еще не доставало. Да, кто-то проболтался. Раз начинают следить за такой маленькой конюшни значит, дело неладно. Послушайте моего совета. Пошлите Рандевеля в Аскорт и пускайте его в четверг. Пусть попробует свои силы. Понюхать ипподрома ему не вредно. Потом дадим ему отдохнуть, а Гудвуду опять подтянем.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 Вэл оглянулся на серьезное лицо тренера. «Хорошо. Хорошо, Гринвотер. Я скажу хозяйке, поедем всем домом. С кем из Жакеев вы сумеете сговориться в такой короткий срок?» «С Лэмом». «А-а-а-а!» ухмыльнулся Вэл. «Да вы, я вижу, уже все подготовили». «Только по дороге к дому...» Он додумался, наконец, до возможного ответа на вопрос, кто мог узнать. Через три дня после окончания генеральной стачки, еще до приезда Холли и Джона с женой, он сидел как-то над щитами, докуривая вторую трубку, когда горничная доложила. — К вам, джентльмен, сэр. Как фамилия? — Стейнфорд, сэр. Едва не сказав, и вы оставили его одного в холле, Вэлл поспешил туда сам. Его старый университетский товарищ разглядывал висящую над камином медаль. «Хеллоу», — сказал Вэлл. Невозмутимый посетитель обернулся. Менее потертый, чем на Грин-стрит, словно он обрел новые возможности жить в долг, Но те же морщинки на лице — тоже презрительное спокойствие. «А, Дарти!» — сказал он. «Джо Лейтсон, букмекер, рассказал мне, что у тебя есть здесь конюшня. Вот я и решил заглянуть по дороге в Брайтон. Как поживает твой же ребенок от голубки?» «Ничего», — сказал Вэлл. «Когда думаешь пускать его?» Может, хочешь, я буду у тебя посредником? Я бы справился куда лучше профессионалов. Нет, он прямо-таки великолепен в своей наглости. Премного благодарен, но я почти не играю. Да неужели? Ну, знаешь, Дарти, я не собирался опять надоедать тебе, но если бы ты мог судить меня двадцатью пяти фунтами, они бы мне очень пригодились». «Прости, но таких сумм я здесь не держу. А может быть, чек... чек... ну нет, извините, нет», — твердо сказал Вэлл. «Выпить хочешь? Премного благодарен». Наливая рюмки у буфета в столовой и одним глазом поглядывая на неподвижную фигуру гостя, Вэлл принял решение. «Послушай, Стэйнфорд», — сказал он, — а тут мужество ему изменило. «А как ты попал сюда?» «Автомобилем из Хоршема. Да, кстати. У меня с собой не пенни, платить шоферу нечем». Вэлла передернула. Было во всем этом что-то бесконечно жалкое. «Вот», — сказал он, — «возьми, если хочешь, пятерку». но на большее, пожалуйста, не рассчитываю. И он вдруг разразился. «Знаешь, я ведь не забыл, как в Оксфорде я раздал тебе взаймы все свои деньги, когда мне и самому до черта туго приходилось, а ты их так и не вернул, хотя в том же триместре получил немало». Изящные пальцы сомкнулись над банкнотом, тонкие губы, Приоткрылись в горькой улыбке. Оксфорд. Другая жизнь. Ну, Дарчи, до свидания. Пора двигаться. Спасибо. Желаю тебе удачного сезона. Руки он не протянул. Велл смотрел ему в спину узкую, томную пока она не скрылась за дверью. Да, вспомнив это, он понял. Стейнфорд, очевидно, подслушал в деревне какие-то сплетни. Уж, конечно, там не молчат об его конюшнях. В конце концов, не так важно. Холли все равно не даст ему играть. Но не мешает Гринвотеру получше присматривать за этим же ребенком. В мире скачек... Достаточно честных людей. Но сколько мерзавцев примазывается со стороны? Почему это лошади так притягивают к себе мерзавцев? Ведь красивее нет на земле создания. Но с красотой всегда так. Какие мерзавцы увиваются около хорошеньких женщин? Ну, надо рассказать, Холли. Остановиться можно, как всегда, в гостинице Вормсона на реке. Оттуда всего пятнадцать миль до ипподрома. Забастый голубь стоял, немного отступя от Темзы, на Бергширском берегу, в старомодном цветнике, полном роз, левкоев, маков, гвоздики, флоксов и резиды. В теплый июньский день аромат из сада и от цветущего под окнами шиповника строился в старый кирпичный дом, выкрашенный в бледно-желтый цвет. Служба на парк Лейн в доме Джеймса Форсайта в последний период царствования Виктории, подкрепленная последующим браком с горничной Эмилии Фифин, дала Вормсону возможность так досконально изучить, что к чему, что ни одна гостиница на реке не представлялась более заманчивой для тех, чьи вкусы устояли перед современностью. Идеально чистое белье, двуспальные кровати, в которые даже летом клали медные грелки, сидр из яблок собственного сада, выдержанный в бочках от рома, поистине отдых для всех чувств. Стены украшали гравюры «Модный брак», «Карьера по весы, «Скачки в ночных сорочках», «Охота на лисицу». и большие групповые портреты знаменитых государственных деятелей времен Виктории, имена которых значились на объяснительной таблице. Гостиница могла похвастаться как санитарным состоянием, так и портвейном. В каждой спальне лежали душистые саше, кофе пили из старинной оловянной посуды, Салфетки меняли после каждой еды. И плохо приходилось здесь паукам, уховерткам и неподходящим постояльцам. Вормсон, независимый по натуре, один из тех людей, которые расцветают, когда становятся хозяевами гостиниц, с красным лицом, обрамленным небольшими седыми баками, проникал во все поры дома, как теплое, но не жгучее солнце. Энн Форсайт нашла, что все это восхитительно. За всю свою короткую жизнь, прожитую в большой стране, она еще никогда не встречала такого самодовольного уюта. Покойная гладь реки, пение птиц, запах цветов, наивная беседка в саду, небо то синее, то белое, от проплывающих облаков, толстый ласковый сеттер и чувство, что завтра и завтра и завтра будет нескончаемо похоже на вчера. Ох, просто поэма, Джон. Слегка комическая. Когда есть комический элемент, не чувствуешь скуки. Здесь я бы никогда не соскучилась. У нас в Англии энд «Трагедия не в ходу». «Почему?» «Ну, как тебе сказать?» «Трагедия — это крайность. А мы не любим крайностей. Трагедия суха, а в Англии сыра». Она стояла, облокотившись на стену в нижнем конце сада. Чуть повернув подбородок, опирающийся на ладонь, она оглянулась на него. «Отец Флэрмонт живет на реке, да?» «Это далеко отсюда?» «Мейплдорхэм... миль десять, кажется. Интересно, увидим ли мы ее на скачках?» «По-моему, она очаровательна». Mm -hmm. «Да», — сказал Джон. «Как это ты не влюбился в нее, Джон?» Мы же были чуть не детьми, когда я с ней познакомился. Она в тебя влюбилась, по-моему. Почему ты думаешь? Потому, как она смотрит на тебя. Она не любит мистера Монта. Просто хорошо к нему относится. о сказал Джон. «С тех пор, как в роще Робинхилла, Флер таким странным образом сказал «Джон!» Он испытал разнообразные ощущения. В нем было и желание схватить ее, такую, какой она стояла, покачиваясь на упавшем дереве, положив руки ему на плечи и унести с собой прямо в прошлое. В нем было и отвращение перед этим желанием. В нем было и чувство, что можно отойти в сторону, и сложить песенку про них обоих. И еще что-то, что говорило, выбрось эту дочь из головы и принимайся за дело. Признаться, он запутался. Выходит, что прошлое не умирает, как он думал, а продолжает жить наряду с настоящим, а порой, может быть, превращается и в будущее, «Можно ли жить ради того, чего нет?» В душе его царило смятение, лихорадочные сквознячки пронизывали его. Все это тяжело лежало на его совести, ибо если что было у Джона, так это совесть. «Когда мы заживем своим домом, — сказал он, — то заведем у себя все эти старомодные цветы. Ничего нет лучше их». Ах да, Джон, пожалуйста, поселимся своим домом. Но ты уверен, что тебе хочется? Тебя не тянет путешествовать, писать стихи? Ну, это не работа. Да и стихи мои недостаточно хороши. Тут надо настроение Гаттераса Хопкинса. Презрением...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 полную того особого изящества благодаря которому все ее движения надолго сохранились в памяти а теперь вот эм. а н в владеде отрадима небо над забастым голубем темнело в гаражах затихали машины в те лодки стояли на причале Только вода не стояла, да ветер вел тихие разговоры в камышах и листьях. В доме царю уют. Лежа на спине, чуть похрапывали Вормсон и Фифин. У Холли на тумбочке горела лампа, и при свете ее она читала худшее в мире путешествие. А рядом с ней... Вэлл снилось, что он хочет погладить лошадиную морду, а она под его рукой становится короткая, как у леопарда. И спала Энн, уткнувшись лицом в плечо Джона, а Джон широко раскрытыми глазами смотрел на щель в ставнях, через которые пробивался лунный свет. «А в своем стойле в сын Голубки»